Глава двадцать шестая. Антон. «Стоять!» — раздался знакомый голос в трубке мобильника. Катя гуляла с Владом по центральной улице города, и когда внезапно зазвонил телефон, машинально ответила на входящий. Замерла как вкопанная. «Вы собираетесь свернуть налево?» — поинтересовался Антон. И действительно, в этот момент они как раз поворачивали в проулок. Вернитесь на несколько шагов назад, потом поворот на 90 градусов по часовой стрелке. Девушка выполнила эти указания и посмотри прямо. Она перевела взгляд вперёд. В 30 метрах от них стоял Антон, махал рукой и улыбался. Солнце уже клонилось к закату, бросая последние косые лучи на землю. Они пробивались сквозь листья деревьев, магазины и жилые дома, столбы, фонари, фонтаны, миновали антенны на крышах, троллейбусные провода и мигающие светофоры, обходили машины, транспорт побольше и случайных прохожих, и вместе с ветром касались золотистыми бликами его пшеничных волос, то нежно лаская, то задорно разбрасывая в стороны, зажигая в сине оттенками медового. Мгновение И сразу много маленьких лучиков достигли парня, озаряя силуэт золотистым сиянием. Девушке вдруг почудилось, что он красив какой-то ослепительной, неземной красотой. Он излучал необычайно глубокое счастье, то тихое, то искристое, в зависимости от падающего на него света. Сейчас перед ней стоял не гламурный мальчик с обложек, а мистическое древнее божество, сверкающее и прекрасное. Вот что значит удачно пойманный кадр. Всплыла мысль и наваждение ростела. Испытала уже знакомую неприязнь, но тут же спехнула её в игнор. Мы кого-то встречаем? раздался сбоку голос Влада. Но ответ не потребовался. Он тоже увидел парня. Антон был одет просто: в светлые потрёпанные джинсы и свитер в разноцветную широкую полоску. На руке браслетики. В ухе серёжка. Мда, симпатичным людям идёт любая одежда. Катя приблизилась, и улыбка парня сделалась ярче. По-детски широко расставив руки, он заключил её в тёплые дружеские объятия, переминаясь и шутливо раскачиваясь из стороны в сторону. «Лена не говорила, что ты вернулся». Влад хмуро оглядел его с головы до ног. «Она ещё не знает», — беспечно заявил тот. «Я только час назад прилетел в город». «Тогда отдыхай, пообщайтесь потом». И спутник потянул Катю дальше. «Извини». Антон всё так же улыбался. «Но я не могу отпустить её с тобой». «Что?» Одновременно выдохнули двое. «Ты на неё плохо влияешь. Тьма невольно тянется к тьме, чтобы взаимно усилить друг друга». Раздражение и страх вот что почувствовала девушка. Зачем он влез так открыто? Ведь Влад может, и она угадала. Злосузив в глаза тот прошептал: "Ты ничего не знаешь. Ваша группа лишь жалкая пародия сборища слабаков. Играете в добро и нелепо прожигаете время". И уставшийся Антонов в глаза он продолжил уже вкратчиво: А сейчас ты мирно отправишься домой и забудешь. А... Не смей, оборвала его речь девушка. Её крик сразу собрал в охах взглядов случайных прохожих. Он мой друг, добавила тише и вклинилась между парнями. Ты сейчас хотел, начал Антон, но Катя испуганно оборвала. Давай поговорим позже. И Влад взял её под локоть, пытаясь вывести. Нет, И Антон мягко удержал за другую руку. Ага, развеселился в голове ВД. Да ты на расхват, как в дешёвой мелодраме. Но Кате было не до смеха, её лицо осталось серьёзным. Почему нет? Обоснуть. Холодает. Он задумчиво посмотрел на темнеющее небо. Впереди долгая зима. Думаешь, ты будешь в порядке? Девушка несколько раз тряхнула головой, пытаясь собрать мысли в кучу и отфильтровать суть. "А ты не мог бы говорить более прямо?" взмолилась. "Уже тошнит от загадок." "Хорошо." Он перевёл взгляд на Владу. "Может, расскажешь о том дне, когда она попала под твою машину?" "Я ведь уже говорил." "Да, но хочется услышать правду, включая то, как ты узнал, где её ждать и сколько человек было в машине." Глад начал стремительно бледнеть, глаза лихорадочно забегали. Что такое? удивилась девушка. Да вот запись интересную увидел. Антон всё так же широко улыбался. С камер видеонаблюдения, там, где это случилось. Благо рядом круглосуточный магазин, даже два. Видео, конечно, исчезло, но недостаточно быстро, у Нила сохранилась копия. Я тебя услышал. Не продолжай. Глухо ответил Влад. Если бы не влюблённость сестры. И он отпустил Катю руку. И что это было? Девушка отреагировала, когда уже успели пройти несколько проулков. Что на записи? Как он узнал мой адрес? Кто был в машине? Она резко остановилась и развернулась лицом. Антон взял вторую руку, свёл ладони вместе и заключил в свои согревы. Какие холодные. Он совсем тебя заморозил. Неувиливый. Ладно, ладно. Смиренно уступил он. В машине был Влад со своим другом-психиатром. Адрес, видимо, узнал от экстрасенсов в своём окружении. Да ина наконец не ощущала ничего необычного. Нет, хотя она задумалась. В ту ночь что-то странное снилось: птица головая. Она преследовала и впивалась как темя. Похоже на то, собеседник вздохнул. А на видео что? Не у меня даст посмотреть. Нет. Нет? Но ну, там всё неоднозначно. Наш учитель запретил тебе показывать. Сама должна вспомнить. Извини. А совсем растерялась Катя. Учители правда существуют? Ага. «А я уже склоняюсь к мысли, что это шуточки Нила. Ну ладно, тогда скажи по секрету». Её глаза умоляюще округлились. «Я буду молчать, как рыба». Антон отрицательно покачал головой. «Я уверен, что он узнает». Затем пристально осмотрел с головы до ног и, видимо, остался недоволен. «Можно обнять тебя ещё разок?» «Нет». Отшатнулась и... И сама не поняла, что так напугала. Зачем? Ты плохо выглядишь, нужен энергообмен. Придумай что-нибудь правдоподобнее. Ты мне нравишься. Катя выпучила глаза, Антон рассмеялся. Ты это боишься услышать? У тебя блок в сердечной чекре. Если не убрать, депрессия будет мучить ещё долго. Ты стесняешься? Естественно. — протянул ВД. — Вот еще, — фыркнула девушка. — Иди-ка сюда. И действительно, всего пару минут так постояли, и на душе стало легко и спокойно. А после они бесцельно бродили по улицам. Молчание казалось непринужденным и даже приятным. Под конец прогулки Антон поинтересовался. — Ты выполняешь практики? — А-а-а, — спохватилась Катя. Она только сейчас поняла, что после событий на крыше не просто не делает, а она вообще забыла о них и сразу автоматом включила режим оправданий. Они вроде как начали получаться, а потом такая тоска навалилась, депрессия, как-то верно заметил. Совсем руки опускались, и по утрам еле вставала. Только преодолевая себя, можно стать сильнее. В такие моменты нужно прикладывать максимум усилий и выходить за пределы возможностей. Это достигается волей и верой. Воля позволяет двигаться, а вера указывает направление. Жизнь человека с неразвитой волей подобна листку, который зависит от ветра. Словно в подтверждение кроны деревьев сколохнулись, сбрасывая сотни разноцветных листьев. Они кружась оседали на асфальт и почти сразу втаптывались в грязь людьми или машинами. Другие же ложились поближе к бордюрам, чирились под лестницами и в пересечениях углов зданий оседая в более труднодоступных местах но на следующий день или немного позже их равнодушно сметал в кучу дворник чтобы наравне со станками первых сделать частью большого погребального кострища и нам же счастливчикам везло обладая менее ярким окрасом они умело маскировались в подвявшей траве газонов и старательно прежде благополучно сгнивали там до весны Парень на лету поймал листок и протянул девушке. Держи. Правда, не уверен, хотел ли он этого. Повертела в руках улов, ярко-жёлтый, без изъянов, с идеальным рисунком прожилок. Спасибо. И уже мысленно добавила его в экибану.